Год назад, вот точно так же после разговора с райкомом, он собирал вещи, а Галя молча лежала на кровати, отвернувшись к стене. Накануне они объяснялись по другому поводу. Сборы мужа она поняла по-своему. «Я тоже думаю, нам пора развестись. Не говори ерунды. Я звонил в райком. Кононенко на военную переподготовку забрали, а Комиссарова в больнице с аппендицитом. Некому слет вести. Ты со мной полетишь или останешься? Неужели без тебя они обойдутся? Ты же знаешь, что нет».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 Когда-то они учились в одном институте, поженились еще студентами, в результате, как тогда казалось, нестерпимой любви, но жили плохо. А все несчастные семьи, вопреки утверждению классика, похожи друг на друга. И еще одна странность. Чем решительнее Шумилин шел вперед и выше, тем хуже становились семейные отношения.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 В аэропорту все произошло как обычно. Здесь слыхом не слыхивали о броне для какого-то секретаря райкома. Вспомнив прошлогодний опыт, Шумерин больше часа метался между начальником вокзала, дежурным по транзиту и кассовой броне, совал красное удостоверение, безнадежно звонил горком. В конце концов он опустился на скамью, положил голову на чемодан, закрыл глаза и стал ожидать».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 Можно представить, какая там сейчас паника, если третий секретарь комиссарова отбивает телеграмму и моляет скорее прилететь. И что значит не телефонный разговор? Может быть хулиганы Финхозсектор забрались или картотеку попортили?